Друзья с тревогой видели, что Латрек разлагается, катится в пропасть. А он? Он смеялся. Жизнь прекрасна, восхитительна, а что? В это время в Фолебержер выступал великолепный английский мим «Карлик Льтлтайч». В костюме костильца или светской дамы при дворе английской королевы этот актер, гений уродства и гибкости, этот недоносок, поражающий своей ловкостью неистоствовал на помосте, кружился вихрем и извивался, словно резиновый. Лотрек, как и весь Париж, пошел посмотреть на этого комичного гутоперчивого гномика, человека, который напоминал ему о его собственном несчастье. Когда он смеялся его шуткам, рассказывает Натансон, казалось, что он смеется своему изображению в зеркале. Граф Альфонс, узнав, что его сын много пьет, раза два высказывал такое предложение. Пусть он уезжает в Англию, там на него не будут так обращать внимание. Кстати, в Лондоне, и близкие знали это, Лотрек не пил или пил очень мало. Было решено, что Лотреку неплохо поехать в Лондон. Такое путешествие могло на какое-то время заставить его вести трезвый образ жизни. Именно с этой целью графиня Адель и Жуаян, которые постоянно старались чем-то отвлечь Лотрека от парижских кабаков, организовали в Лондоне выставку его произведений на Риджен-стрит в филиале галереи «Гупиль». Устройство выставки предоставили самому Лотреку, чтобы как можно больше занять его делом. Жуаян должен был приехать к нему лишь накануне вернисажа. Это предложение пришлось Лотреку по душе. Он немедленно принялся подбирать картины. Прежде чем послать их в Англию, он пригласил в свою мастерскую человек двадцать знакомых, чтобы те посмотрели, что он отобрал. «Вот так и надо показывать свои произведения», — сказал он, — «и только тем, кого они могут заинтересовать». Друзья, наверное, заметили, что на приглашении литографии Пуделя, стоящего на задних лапах перед девочкой, Лотрек снова сделал ошибку в своем адресе, написав, что его мастерская находится в доме номер четырнадцать. Взяв свой маленькой удлиненной формы пухлый брезентовый саквояжек, он уже стал легендарным, Лотрек отбыл в Лондон. Вскоре он смертельно заскучал там. Надо отдать ему должное, он не пил. Особенно после того, как однажды вечером стал свидетелем очень неприятной сцены перед его гостиницей на Черн кросс Несколько полисменов зверски расправились с каким-то пьяным в цилиндре, который, когда его выгнали из гостиницы, стал скандалить с портье. Портье свистком вызвал полисменов. Те схватили этого господина, подбросили вверх, и он упал на землю. Они повторили это раза четыре. Пока бедняга не потерял сознание, тогда его унесли. Весьма энергичный прием. Лотрек был потрясен. В ожидании приезда Жуаяна он бродил по городу, как непрекаянный. Впервые оказавшись один, без друзей, без поддержки, предоставленный самому себе, он как никогда остро почувствовал свою беспомощность. Охваченный тоской, он каждый день ходил на вокзал встречать поезда из Франции с тайной надеждой увидеть какого-нибудь знакомого. Наконец приехал Жуаян. Выставка открылась в понедельник 2 мая. Жуаян бесспорно не отважился бы организовать эту выставку, если бы не рассчитывал таким образом отвлечь Лотрека от губительных для него соблазнов. Да, это было довольно рискованное предприятие. Ни английская публика, ни критика не были подготовлены к тому, чтобы понять и оценить творчество Лотрека. Большинство англичан викторианской эпохи совершенно не интересовались французской живописью последних десятилетий. Они предпочитали претенциозных художников прерафаэлитов. Королевская академия пользовалась полным авторитетом. Обычно галерея Гупель продавала картины Коро, Теодора Руссо или же незначительных голландцев, таких как. Мауве и Марис сноска Знал ли Лотрек, что его друг Винсент 20 лет назад служил в Лондонской галерее Гупель и торговал такими же картинами? Конец сноски. Как же при таком отношении к современной живописи должны были восприниматься те 78 произведений, которые показал Лотрек? Кроме того, в Англии Лотрека практически не знали, хотя он и принимал участие в двух выставках плаката в 1895 и 1896 годах в Royal Aquarium. А для тех, кто его знал, Он был всего-навсего художником злачных мест, что не украшало его имя. В Париже англичане в первую очередь спешили в молен руж или в жарден де пари словом, в самые фривольные заведения. Но здесь, в Англии, все должно быть благопристойно, и английскую добродетель не могли не скандализировать работы художника». К тому же Лотрек еще осмелился сделать на холсте и на литографском камне портреты Оскара Уайльда, этого потерявшего честь человека, имя которого в Англии было предано анафеме. Несмотря на все эти неблагоприятные обстоятельства, члены королевской семьи, в первую очередь принц Уэльский, обещали открыть выставку,